Глава 7. Месть Каркона Было два часа пополудни, и жара давала себе знать. Все окна апельсинового зала были распахнуты, и из парка влетал легкий ветерок, шевеливший занавеси. Рокси облизывала клубничное мороженое, Додо свернулся калачком на диване и грыз ногти, Фьора приглаживала вихры, Таческо стоял рядом с портретом княгини Эспасии, и все они с интересом слушали рассказ Нины. Она с черной тетрадью в одной руке и листками перевода в другой объясняла им смысл некоторых алхимических формул и свойства магических эликсиров и препаратов. Но самая интересная часть ее рассказа была посвящена шестой луне, ее жителям из света, растениям и животным странных форм и необыкновенных способностей. Ты сама сама-то веришь в то, что Ксоракс существует?» Вопрос Фьора прервал речь Нины, заставив ее нахмуриться и, недоумевая, уставиться на девочку. «Конечно, верю. Иначе какой смысл в том, что мы сейчас делаем?» Маленькая алхимичка закончила свое повествование, рассказав об Баакуэо Профундис и Максе 10П1. Факт существования тайной лаборатории на дне лагуны Вызвал восторг ребят, которые сразу же запросились туда. Ческо, настоящий фанат компьютеров, сказал, что, кажется, знает, как привести в действие спящего андроида. «Ладно, я отведу вас вниз», — сказала Нина. «Но вы должны мне обещать, что не будете ничего трогать без моего разрешения». Она передала им листочки с алхимическими формулами X-40 и велела выучить наизусть. Фьора принялась повторять вслух имена животных шестой луны, Рокси пыталась запомнить название металлов и драгоценных камней, а Дуду удавалось понять практически ничего из написанного Ниной. Платон быстро пробежал между ног Нины и прыгнул ей на руки. Шерсть его стояла дыбом, и он беспрерывно мяукал. «Они его схватили, я их видел. Они сунули его в большой мешок. Их было пятеро, и они исчезли этими словами садовник вбежал в зал. Одно со стаканами апельсинового сока выпал из рук Любы, и они раскатились по полу. Нина взволнованно спросила, кого они схватили. «Красавчика! Хулиганы Каркона украли собаку!» — чуть не плача ответил Карло. «Пошли, ребята, мы должны спасти собаку!» — вскочила Рокси. Нина остановил ее, сказав Любе и Карло, чтобы те тоже успокоились так как скоро проблема решится, и позвала ребят за собой. Они вошли в зал ДОЖа, и Нина открыла дверь в лабораторию. «Сейчас молчите и не задавайте вопросов», — строго сказала она. «Даже если не будете понимать, что я делаю, ни о чем не спрашивайте. И, пожалуйста, ничего не трогайте руками, если я сама вас не попрошу». Все кивнули в знак согласия и вошли в лабораторию Миши. Нина попросила еще раз соблюдать тишину, открыла говорящую книгу и задала вопрос. «Книга. Со мной четверо моих друзей. Мне нужна помощь. Андроиды Каркона похитили красавчика. Скажи, что я должна сделать?» Жидкая страница осветилась, и появилась надпись. «Я должна осветить лучом четыре жизни, прежде чем помочь». Ты должна подарить четыре рубина, прежде чем сможешь спасти. И книга закрылась. Ческо, не говоря ни слова, с ужасом смотрел на Нину. Рокси и Фьора вжались в стену и уставились на говорящую книгу широко раскрытыми глазами. Додо трясся от страха. Итак, если я все хорошо поняла, вы должны встать сюда, на мое место, перед книгой, потому что она хочет видеть ваши лица. Затем я дам вам четыре рубина по одному каждому. Может быть, после этого книга даст окончательный ответ. Начнем. Ческо подошел первым и встал точно напротив книги. Его лицо тут же осветил зеленый луч, исходящий из нее. Ослепленный вспышкой света, он потерял равновесие и отскочил в сторону. Нина успела поддержать его, чтобы он не упал. Потом пришла очередь Рокси и Фьоры. Последним был Додо, который жутко боялся смотреть на книгу. Ческо и Нина силой подвели его к книге, и с ним повторилось то же, что и с другими. После этого, потирая покрасневшие от вспышек глаза, ребята уселись на пол, и Нина протянула каждому по рубину. «Рубин — магический камень. Вы должны держать его в кармане и никогда не терять», — сказала она пытаясь подбодрить их улыбкой. Правда, через несколько секунд все пришли в себя и даже почувствовали некоторый прилив сил. Ребята повеселели и, пожав руку Нине, сказали «Мы готовы. Давай дальше. Спроси, как мы можем помочь красавчику». Нина набрала воздуха в легкие, положила руку на жидкую страницу и задала второй вопрос. «Книга. Скажи, как мы можем спасти красавчика?» «Ослепите врагов. Огонь Акуэопрофундис поможет вам приготовить нужный препарат. Цепи растворятся, когда ты используешь талдом». «Ослепить врагов? Но чем?» — в недумении спросила Фьоры. Однако Нина поняла все очень хорошо. Надо спуститься в Акуэопрофундис и подготовить препарат. «А теперь пошли к Рюку. Следуйте за мной и не дышите». — скомандовала она, оборачиваясь к друзьям, которые все еще не могли оторвать взгляд от говорящей книги. Нина надела кольцо дыма на палец, вставила ключ со звездой в отверстие крышки люка, произнесла заклинание, и створки люка распахнулись. Один за другим они спустились по лестнице. Нина шла последней, держа в руке пакет с компонентами для препарата. Спустившись в туннель, девочка усадила в вагонетку друзей, потрясенных происходящим с ними и уселась рядом сама. Затем она повернула рычаг со словами: внимание ребята, сейчас отъезжаем, держитесь крепче. Поездка по туннелю была короткой. Когда вагонетка прибыла на место, четверка сидела крепко обнявшись с закрытыми от страха глазами. Нина приложила кольцо к впадине на камне, пошел дым, Зазвучала музыка, из глубины туннеля прилетела стрела, и каменные ворота открылись. Додо, на мгновение потеряв сознание, упал на пол. Фьора вцепилась в Ческо, а Рокси не выдержала и закричала. Нина взяла Додо за руку и силой втащила его в стеклянный куб. «Вот, ребята, это и есть такое о профундис. Добро пожаловать!» Как здесь чудесно, воскликнули они хором, включая Додо, уже пришедшего в себя. Сколько рыб, и морских ежей, медуз, фантастика, восклицала Фюра. Ческо направился к компьютеру, а Нина, отдернув занавеску, представила всем Макса. Ребята так и ахнули. Ну а теперь мы должны действовать быстро. С андроидами разбудим в следующий раз сейчас же необходимо приготовить препарат а для этого внимательно прочесть свойства драгоценных камней шестой луны наверняка найдем что нибудь чтобы спасти красавчика нина принялась за дело выложив на стол порошки и минералы из принесенного пакета открыв странички с переводом записи в черной тетради она принялась искать формулу нужного средства так так вот оно я нашла надо взять серу который ослепляет на несколько часов, код 7471108. Нина посмотрела на Ческо, который уже включил компьютер. «Молодец, поздравляю!» сказала она, довольная. «Набери 7471108 и посмотрим, что он нам скажет». Ческо выполнил команду, лампочки на машине, подключенные к компьютеру, замигали и через пару секунд На экране появился ряд символов на языке шестой луны. Это все формулы, в которых используется сера. «Не беспокойтесь, сейчас найдем то, что нужно нам», невозмутимо прокомментировала Нина. «Вот она, я нашла ее. Она несложная для изготовления. Три минуты, и мы можем идти спасать красавчика». Она взяла колбу, полной воды, салис. Бросила в нее 6 чайных ложек толченой серы, посмотрела на часы и взболтала колбу ровно минуту. Потом вылила содержимое в миску, стоявшую на огне, и прогрела жидкость еще две минуты. Над чашкой поднялся желтый пар, смешавшийся с воздухом. И вот и все. Сейчас разольем это по четырем бутылочкам, по тем вон, с пульверизаторами, что стоят на шкафу сказала Нина, удовлетворенная сделанным. Рокси достала бутылочки, и Нина медленно разлила по ним жидкость. «Каждый возьмет по одной, и когда мы встретимся с андроидами Каркона, брызните жидкостью прямо им в лица, а я тем временем воспользуюсь Талдомом. У нас должно все получиться». Как обычно, возникла проблема с Додо. Он боялся положить бутылочку в карман в страхе, что она разобьется. На этот раз Нина потеряла терпение. «Трус! Ты самый настоящий трус! Прекрати трястись и подумай лучше, как спасти жизнь несчастной собаке. Ты понимаешь, что Каркон ни перед чем не остановится и убьет пса, как он это делает с кошками. и об этом даже боюсь подумать. Так что пошли с нами и освободим красавчика». Ребята быстро выбрались из-за Куэо Профундис и через несколько мгновений уже находились в лаборатории Виллы. На циферблате было 16 часов 30 минут и 5 секунд. Нина взяла Талдом и спрятала его в карман, уверенная в себе и готовая к встрече с черным магом. Тем временем во дворце Каадора разыгрывалась трагедия. Гастила, Ирена и Сабина... Усепели несчастного красавчика в зале пыток, а Алвис и Барбесса связали ему толстой цепью лапы и шею. Пес лежал животом вверх, с закрытыми глазами и открытым ртом. "Кретивное животное. Сейчас мы немного развлечемся. Увидишь, что с тобой сделает князь Каркон", ехидно сказала Барбесса, привязывая цепь к кольцу на стене, чтобы быть уверенной, что пес не убежит. Пёс открыл один глаз. Затем второй. Действие снотворного заканчивалось, он просыпался. Как только он понял, что не может двигаться, то начал лаять и дергаться так сильно, что стол, на котором он лежал, зашатался, словно во время землетрясения. Гостило схватил тряпку, подкрался к псу, пытаясь засунуть ее в пасть, чтобы тот замолчал, но острые и сильные клыки красавчика вонзились в резиновую кожу у руки андроида. «Черт возьми!» «Он порвал мне кожу и два провода! Негодяй!» — крикнул Гастила, не чувствуя боли. Андроиды, как известно, не испытывают ни боли, ни других чувств. У них нет ни крови, ни нервов. Они — лишь куча электрических проводов. «Отвали, дурак!» — сказала Ирена, стукнув его кулаком по спине. «Иди к Вишиола! Хоть он срочно заменит порванные провода, иначе Каркон устроит тебе взбучку!» Ирена изловчилась и с силой запихнула тряпку в пасть красавчика, так что пес, вытрущив глаза, был вынужден тяжело дышать носом. Барбесса поворачивала в огне огромные железные щипцы, Алви сточил нож, а толстуха Сабина наливала в тазы воду. Дверь распахнулась, и вошел каркон в сопровождении Вишуола. У мага была яркая повязка на голове, а лицо покрыто толстым слоем зеленого крема. Ожоги, которые он получил из-за Нины, были очень сильными, и боль от них стала почти невыносимой. «Это стало быть собака той злобной девчонки?» — загремел Каркон. «Да, учитель, ее зовут Красавчик. Этот док в добром здравии. По крайней мере, к этому часу, хи, -хи, -хи» угодливо ответил Вишуола. Маленькие негодяи отошли в сторону, Только Барбесса приблизилась к хозяину в ожидании похвалы за свои делишки. Таркон вынул из кармана четыре маленькие белые мышки, которые испуганно таращились по сторонам. Барбесса взяла их за хвостики, с удовольствием слопала одну, а других передала своим товарищам. Красавчик, наблюдавший эту сцену, испугался еще больше и задергал лапами, как сумасшедший, пытаясь освободиться от цепей. «Смотрите внимательно, это очень важное занятие», — поучительно сказал им Каркон. «Разделывать животное таких размеров — вещь чрезвычайно трудная. Вы увидите, как его сердце будет пульсировать в моих руках». Месть Каркона была близка к осуществлению. Он хотел больно ударить по чувствам внучки Миши. Он понимал, что боль от потери любимого существа потрясет ее и обессилит. Он взял нож из рук Алвиза и посмотрел на живот собаки. Именно в этот момент у входной двери раздался настойчивый звонок. Недовольный Каркон остановился, а Вишуолу бросился посмотреть, кому там не терпится. «Кто бы там ни был, гони его в зашей! Я скорее возвращайся! Мне понадобится твоя помощь!» — крикнул ему вслед рассерженный маг. Одноглазый подбежал к двери, Распахнул ее, и оказался нос к носу с Рокси, которая не растерялась и брызнула ему ослепляющую жидкость прямо в глаза. Вишола схватился руками за лицо и без чувств грохнулся на землю. «Путь свободен, друзья! Входим!» — крикнула Рокси остальным. Как молнии, они долетели до зала пыток. Первой в него вбежала Нина, сжимая талдом люкс. «Вот и я, Каркон, я готова сразиться с тобой!» Мак резко повернулся и бросил в нее нож. Нина отскочила в сторону, и нож воткнулся в дверной косяк. Рокси брызнула Барбесси в лицо из своей бутылочки, и та стала падать на Додо, однако Рокси пнула ее ногой, от чего та свалилась на пол. «Вот тебе, мерзкая искусственная кукла!» Каркон извлек на свет под демон Морталис и привел его в действие. Из антенны вылетел электрический разряд, и попал в плечо Ческо. Нина, в свою очередь, подняла над головой талдом, глаза птицы засверкали, и из клюва вырвался мощный луч, ударивший в потолок. Нина направила луч на цепь, которой был связан пёс, и та со звоном разлетелась в стороны. Тем временем Фьора и Рокси распыляли слепящую жидкость на других андроидов, которые, как подкошенные, падали на пол. «Ах ты, маленькая чума!» сейчас я убью тебя ты кончишь так же как и твой дед яростно вскричал каркон направляя Пандемон в ее сторону нина повела талдамом луч прошелся по ногам черного мага и его башмаки растеклись жидкой кашицей явив взгляду пальцы с фиолетовыми ногтями но каркон не упал он успел выкрикнуть заклинание. пламя гнева Обволоки ее из за души и из его рта вырвалась узкое длинное облако цианида. «Я не позволю тебя спасти Ксоракс. Шестая луна будет моей. Пришел твой конец!» Тут из Пандемона вылетели сотни механических летучих мышей и списком напали на ребят. Красавчик рвался. Его лапы были свободны, но еще оставалась цепь на шее. Нина прикрыла талдомом лицо, защищая его от летучих мышей. А Ческо, несмотря на то, что из его плеча текла кровь, Бросился на Каркона, ударив того головой в живот. Каркон отлетел к стене и пустил струю цианида в сторону Ческо, но тот зажал пальцами нос, задержал дыхание и спрятался за колонну. Зал пыток превратился в кромешный ад. Запах цианида не давал дышать. Атаки летучих мышей становились все опаснее. По всему полу валялись андроиды, их лица были покрыты едкой пеной, а на месте глаз зияли черные дыры. Серный препарат Нины сделал свое дело. Чтобы дать Нине время разорвать лучом Талдама цепь, удерживающую собаку, Рокси проскочила у Каркона под самым носом, отвлекая его внимание. Два коротких удара луча и освободившийся от пут пёс, спрыгнув со стола пыток, набросился на мага и вцепился ему в ногу. Каркон задергался, заорал и, сжав пандемон, выпустил несколько зарядов наугад, сбив дюжину летучих мышей носившихся по залу одна за другой они разлетались на куски и из их страшных голов вылетали маленькие изочки пламени порождаемые коротким замыканием ребята уходим иначе сбегут остальные андроиды как можно громче крикнула нина и направилась к входной двери за ней бросились ребята и собака но подбежав к двери они заметили что с ними нет ческа Рокси поспешно вернулась в зал и нашла его сидящим у одной из колонн. От боли он не мог держаться на ногах. «У меня болит плечо. Я теряю много крови», прошептал Ческо тяжело дыша. Рокси схватила его мышки и потащила к выходу. Нины и остальные ждали их уже в лодке. Собрав последние силы, Ческо спустился в лодку и сел между Фьора и Додо. За ним спрыгнул Рокси, и сразу же запустила мотор. Красавчик радостно лизал лицо Нины, протягивая ей лапу в знак благодарности. Напряжение спало, и ребята наконец-то начали улыбаться. Здорово. Они нанесли Каркону еще одно поражение. Когда они вернулись на виллу, у всех после побоища был жалкий вид. Единственное, о чем они сейчас мечтали, так это о глотке свежей воды и отдыхе. Они нашли Карло и Любу на кухне, беззаботно беседующими за кофе. «Красавчик, красавчик, иди сюда! Ты спасен!» – пречитала няня, целуя и гладя пса. «Где вы его нашли?» – спросил удивленный Карло. Объяснение Нины было кратким. Мы пошли забрать его у Каркона, и он, долго не рассуждая, вернул нам его. Правда, после нашего убеждения некоторое время ему будет трудно двигаться. Ребята засмеялись, услышав эту милую полуправду, которую одарила няню садовника их подруга. Прибежавший кот тоже принялся влезать пса в нос. Тот взглянул на кота с удивлением, но великодушно позволил ему и дальше выражать свой восторг. Ческо внезапно побледнел и откинулся на спинку кресла. Острая боль пронзила его раненое плечо. «Только сейчас?» Люба заметила, насколько измученными выглядят ребята. Брюки обожжены, башмаки измазаны какой-то гадостью, а майка ческу в крови. «Ты ранен?» «Снимай майку, я сейчас обработаю рану». «Оставь его, няня. Я сама им займусь. Это пустяшное дело», — остановила ее Нина, которой совсем не хотелось объясняться с няней по поводу того, что действительно произошло во дворце Каркона. «Да-да, это только маленькая царапина, и мне совсем не больно. Сейчас Нина смажет ее йодом, и все пройдет», — подхватил ческа Нина отвела его в свою комнату, остальные отправились по домам, договорившись встретиться завтра утром. Девочка смазала рану голубой мазью деда. «Вот так. Теперь кровь остановится, а через пару часов все заживет» сказал Ческо. «На рану мне наплевать. Меня больше беспокоит Каркон. Мы должны приготовиться к его новым вылазкам. Тот увидишь. В следующий раз он попробует причинить нам еще большее зло». Нина села на кровать, сжала талдом и сказала. «Мы будем с ним сражаться. Это наш долг. Чтобы остановить Каркона, мне необходимо изучить заметки дедушки и понять, как пользоваться оборудованием Акуэо Профундис. «И потом, ты помнишь, что у нас есть МАКС-10П1? Но как нам защитить Ксоракс? Что для этого нужно сделать?» У Нины не было готовых ответов, но она знала, что работа по защите Ксоракса уже началась, и предначертанное остановить невозможно. «Видишь эту надпись над кроватью? Я сделала ее несколько месяцев назад, когда и не представляла, что окажусь подобной ситуации. Мой дедушка был еще жив, а я жила в Мадриде у теток. «Ческа, я алхимик, и я уверена, что тайна нашего существования находится во Вселенной», — сказала девочка, беря друга за руку. «Я пойду по стопам деда, а ты и другие ребята мне поможете». «Алхимия, магия, но, Нина, мы очень мало знаем об этом», — ответил Ческа чтобы знать, надо учиться. Ты, Ческо, например, прекрасно разбираешься в компьютерах, а я нет, поэтому без тебя я многого не смогу сделать. Я умею готовить алхимические препараты, использовать свойства металлов и жидкостей, обращаться с говорящей книгой, но без вашей помощи мне не обойтись». Нина говорила очень убедительно. Отодвинув штору, она показала рукой на небо, освещенное Луной и миллиардами звезд. В этом бесконечном пространстве им и предстоит искать ответы. «Ксворакс, шестая луна, ждет меня. Я должна лететь туда вслед за моим дедом. Ты понимаешь?» Спросила она, стараясь, чтобы ческа не увидел ее предательски заблестевших глаз. Ческо опустил голову и воскликнул. «Конечно, понимаю. Завтра мы спустимся в Вакуао Профундис и, клянусь тебе, я запущу Макса». Каркон не победит нас. Никогда. Во дворце Каркона готовились к отмщению. Маг укрылся в своей лаборатории залечивать раны и продумывать план ответных действий. Вишиола не отходила от ведра с водой, промывая единственный глаз обожженной серой. Оставшиеся невредимыми андроиды помогали ремонтировать тех, что пострадал в схватке. Меняли электропроводку, переставляли микрочипы стараясь сделать работу побыстрее. «Она длится не меньше суток, чтобы поставить их на ноги», — подумал Каркон, надевая длинную фиолетовую тунику. «Но через 24 часа мы будем готовы к мести. На этот раз безмозглая девчонка получит сполна!» Вдруг в глазах мага вспыхнул огонь, новая коварная мысль родилась в его голове, из губ сорвалось имя его любимого андроида, находящегося в этот момент в Испании. «Ну, конечно. Пришло его время. Я прикажу ему срочно прибыть в Венецию. Он поможет мне раздобыть секреты из лаборатории профессора Миши». Каркон включил компьютер и связался с электрической системой андроида, послав приказ «Выезжай и в течение 24 часов будь в Венеции». Никого не предупреждай о своем приезде. Я сам найду тебя. Через несколько секунд импульс попал прямо в мозговую систему андроида, который спал. Тот вздрогнул, мгновенно проснулся, открыл глаза и сел на кровати. Слова Каркона звучали для его ушей прекрасной музыкой. Он уже давно ждал этого послания. На человеческом лице дьявольского робота появилась довольная улыбка, Он сжал кулаки, вскочил и начал собираться. Он был готов действовать. Угроза Каркона становилась реальной. Таинственный и могущественный андроид был призван помешать Нине и ее друзьям осуществить план спасения шестой луны. Через сутки жизнь на вилле Спасия могла даже очень осложниться. Нина и ее друзья, магическая книга и черная тетрадь деда Лаборатория и Акуэо Профундис оказались в большой опасности.